Глава девятая. Дронго посмотрел на следователя. Почему каждый из них уверен в своей правоте? Который раз подумал он. Или их сложная работа так быстро превращается в обычную рутину, что они уже не могут и не хотят мыслить нестандартно? Может, им гораздо легче, чем обычным следователям прокуратуры или милиции, которые скованы тысячами пунктов своих параграфов, уставов, законов, положений, правил и просто не могут себе позволить вести себя независимо. Боголюбов даже не посмотрел в его сторону. Его не интересовало мнение адвоката, который представляет интересы потерпевших. Более важной была для него информация полковника Карелина. «Я специально приехал сюда, чтобы сообщить об этом», — взволнованно произнес Николай Гаврилович. «Утром мы отправили сотрудников в компанию, где работал Скляренко, и они быстро нашли специалиста, который работает в службе безопасности строительной компании. Игорь Шофман. Он рассказал, что в прошлом году Скляренко лично привозил его домой и показывал ему камеры, попросив его придумать такие дистанционные управления, которые не отключали бы картинку, а только останавливали изображение. Шофман довольно быстро все сделал и передал два пульта своему руководителю. Он подтвердил, что Скляренко мог останавливать картинку на экране монитора, проходя незамеченным. Наши сотрудники пригласили Шофмана на завтра в прокуратуру. — Правильно сделали, — кивнул следователь. — Мы с ним поговорим тоже мне специалист. Неужели он не понимает, что нельзя делать такие вещи? А как Скляренко обосновал свою просьбу? Никак. Он вызвал Шофмана и предложил ему сделать такой пульт. Оказывается, они делали нечто подобное в других домах, когда следовало отключить картинку по каким-либо причинам. Наши специалисты говорят, что технически это сделать совсем несложно. Теперь понятно, почему он выходил на пятнадцатом этаже. Напомнил Дронга Ему нужно было спуститься вниз и отключить камеру на четырнадцатом. Затем он незаметно входил в квартиру. Возможно, тогда же вошел и его убийца. А уходя, убийца включил камеру. — Тогда выходит, что они договорились. Убийца и жертва, — возразил Боголюбов. Ему было неприятно, что предположения этого адвоката оказались правильными. Он вообще не понимал, почему полковник Карелин разрешил остаться здесь этому типу но постороннего он воспринимал без особого напряжения. У него вообще был спокойный, ровный характер. — Он не мог предположить, что его убьют, — задумчиво произнес Дронга. Я думаю, что это должен быть достаточно близкий погибшему человек. Я бы даже сказал, очень близкий. — Мы проведем расследование, — напомнил Боголюбов. — Может, послушаем нашего гостя, — предложил Карелин, показывая на Дронга. — Он достаточно известный эксперт именно в этой области. — Он не следователь, — возразил Боголюбов. — Но я готов выслушать его версию, хотя он мне ее уже озвучивал. Но как найти убийцу на основе умозрительных заключений господина адвоката? — Я могу вам подсказать, кого именно следует искать, — сказал Дронга. Ведь теперь уже ясно, что камера отключал сам Склиренко. Более того, пульт, позволяющий отключать эти камеры, тоже заказывал Склеренко. Он же спрятал свою машину в соседнем дворе и вышел на пятнадцатом этаже, чтобы спуститься вниз. Замотанный своими проблемами, консьерж даже не понял, почему человек выходит не на своем этаже, проходит на лестницу и исчезает, словно растворяясь в воздухе. Ведь он должен появиться на четырнадцатом этаже, а на пленках этого нет. Консьерж привычно следит за тем, чтобы не было ничего необычного. А когда он видит обычную картинку, это его не волнует, и уж тем более не его дело анализировать, кто, куда и зачем идет. «Очень интересно», — вежливо заметил Боголюбов. «Ну и как это может помочь нам найти преступника?» «Зачем он это делал?» — задал вопрос Дронга. «Казалось бы, глупо так себя вести. В собственном доме устраивать шпионские игры». «Для чего?» Если вы решили, что он был шпионом и работал на чужую разведку, я вам не поверю. Слишком экзотическая версия, — без тени улыбки вставил Боголюбов. — Все гораздо проще, — продолжал Дронга. Ему необходимо было отключать камеру, чтобы появляться в квартире не одному. Чего он мог опасаться? Можно легко вычислить. Чтобы его не выдали дежурные охранники, чтобы никто ничего не знал. Отсюда вывод... Он приходил не один. Он приводил сюда женщину, о присутствии которой никто не должен был знать, особенно его супруга. Карелин посмотрел на Боголюбова. Тот молчал, долго молчал. Потом, наконец, произнес. Оригинальная версия. Возможно, вы правы. Во всяком случае, в ваших словах может быть рациональное зерно. В дверь позвонили. Это пришла домработница, чтобы забрать свои вещи и помыть чашки. Она прошла на кухню, Дронго извинился и отправился следом за ней. Она как раз взяла чашки, когда он вошел. — Положите чашки обратно, — попросил Дронго. — Если вы разобьете вторую чашку, я буду считать себя виноватым. — Что тебе нужно? — повернулась она к нему. У нее было широкое крестьянское лицо и небольшие узкие глаза. Сюда приходила женщина твердо произнес Дронга, глядя ей в глаза. «И вы знали об этом. Ничего не отвечайте. Только кивните. Да или нет?» «Ничего я тебе не скажу», — оборвала она его. «Уходи отсюда». «Только кивните. Я даю слово, что ничего не скажу хозяйке». «Ну, знала. Иногда волосы находила женские. Или в ванной беспорядок какой. Но это не мое дело, и не нужно тебе о таких вещах узнавать. Мужчины иногда себе лишнее позволяют». Из-за этого бабам плакать не стоит. Мужики все кобели известны. Чего ж там говорить? — Вы знали, кто именно сюда приходит? — Разные были. Иногда месяцами никого не было, а иногда были. Но я никого не видела. Он ведь знал, по каким дням я прихожу. И вообще, я никогда мужиков не осуждаю. Сучка не захочет, кобель не вскочит — известное дело. Всегда баба виновата. — Спасибо. Он повернулся и вышел в гостиную, где уже разговаривали Карелин и Боголюбов. «Мы хотим предложить вам отправиться с нами», — сообщил Карелин. «Я попросил следователя разрешить вам, как адвокату, просмотреть вместе с нами все пленки. Возможно, мы что-то увидим. Или вы нам подскажете. Ведь убийцу мы так и не обнаружили. А если убийца была женщина, то мы должны были ее увидеть. В гараже камера была включена, и на этаже включена. Но как она могла включить камеру и уйти незамеченной?» Это невозможно. «Если господин следователь разрешит, я готов поехать с вами», — сразу согласился дронга Он понял, что Карелин подстраховывается. Предоставить ему копии пленок или распечаток было грубым процессуальным нарушением, но пригласить его просмотреть пленки вместе со следователем был довольно смелый и оригинальный шаг. Дронга ничего не рассказал им о своем разговоре с домработницей, Они выехали через полчаса и еще минут через тридцать уже сидели перед экранами в прокуратуре, просматривая пленку. Их интересовали все, кто выходил из дома после четырех. Ну, там было человек пятнадцать. И все уходили через главный выход. Выехали только две машины, и в обеих за рулем сидели мужчины. «Ничего нет», — немного разочарованно произнес следователь. «Может, убийца кто-то из соседей? Возможно, наш адвокат просто ошибся». Это была не любовница, а обычный сосед, который живет в доме и который мог спокойно отключать любую камеру. «Давайте еще раз просмотрим пленку», — попросил Дронга. «Какой смысл? Вы думаете, мы могли не заметить спрятавшегося убийцу?» — поинтересовался Боголюбов. «Я думаю, нужно просмотреть еще раз», — повторил Дронга. «Посмотрим», — решил Карельн. Пленку перемотали и снова включили. Когда из кабины лифта вышли две женщины, Дронго попросил остановить изображение. «Посмотрите», — сказал он, — «вот эта женщина вышла первой и кивнула консьержу. Она его о чем-то даже спросила, а вторая вышла следом за ней и прошла боком. Мы не видим ее лица, только плач. И она в косынке». «Вы думаете, здесь много женщин, которые надевают на себя косынки? Вот видите?» «Ну и что?» — не понял Карелин. «Ведь консьерж ее видел». Он мог заметить, что она чужая, если она была чужой. «Светлый плащ», — произнес Дронга. «В квартире пропал только светлый плащ. Вас не было, когда об этом сказала хозяйка квартиры, но она не была уверена. Убийца надела этот плащ и вышла из дома. Консьерж поддался на обычную уловку. Он увидел плащ со спины и не стал ничего спрашивать. Он узнал плащ, а не женщину. Посмотрите еще раз. Он мог видеть ее только со стороны». В тот момент, когда она вышла из кабины лифта, первая женщина как раз разговаривала с ним. — Теперь нужно просмотреть, где она вошла в лифт. — У вас есть пленки пятнадцатого этажа? Они просмотрели все записи пятнадцатого этажа, но женщины в белом плаще нигде не было. — Может, тринадцатый? — предположил Дронга. Посмотрим, — неопределенно заявил Боголюбов. Но на тринадцатом этаже в это время никто в кабину лифта не входил. «Двенадцатый», — упрямо повторил дронга «Вы не заставите нас смотреть все этажи?» Уже недовольно заметил следователь. На двенадцатом тоже ничего не было. Женщина в светлом плащине появлялась на лестничной площадке этого этажа. «Мы опять ошиблись», — решил Боголюбов. «Ничего страшного. Нужно было отработать и эту версию». «Давайте одиннадцатый», — решил дронга Она могла спуститься на три этажа вниз по лестнице. «Учтите, что это не профессиональный убийца. Ей было достаточно тяжело». — Я не думаю, что нужно смотреть, — возразил Боголюбов. — Последний этаж, — сказал Карелин. Они включили пленку и сразу увидели женщину, которая появляется на лестничной площадке одиннадцатого этажа, проходя с лестницы к лифту. Камера засняла ее со спины. Она вошла в кабину лифта. Было понятно, что она волнуется. Женщина все время поправляла косынку на голове. — Нужно сделать распечатку и посмотреть, какая у нее обувь, — сказал Дронга, и постараться определить, кто это мог быть, если получится. — Похоже, вы правы. Умение признавать чужую правоту относилось к достоинствам следователя Боголюбова. — Я думаю, вам нужно переходить на работу в наше следственное управление. Из вас получился бы неплохой следователь. — Он и так неплохой мастер, — лукаво заметил Карелин. — Только на своем месте. — Значит, она и была убийцей показал на изображении Боголюбов. «Получается, что погибший Склиненко ее хорошо знал. Я думаю, что мы проверим все его связи и знакомства. И нужно будет тщательно допросить Шофмана, напомнил Карелин. «Может, он знает, кто была эта женщина?» «Если вы покажете мне распечатки разговоров с мобильного телефона погибшего, возможно, я смогу оказать вам еще большую помощь», — предложил Дронга. «Может, вы вообще сядете на мое место?» и будете вести расследование вместо меня, — поинтересовался Боголюбов. — Заодно все оформите и подпишите. — Вам не кажется, что вы уже несколько переходите рамки дозволенного? — Если он может нам помочь, пусть поможет, — помешался Карелин. — Давайте разрешим ему посмотреть распечатки. Он ведь помог нам с этими пленками. — Я думаю, что это не будет большим нарушением. — Мне вообще кажется, что вы настроены очень благожелательно к этому адвокату, — Усмехнулся следователь хотя он не является самостоятельной процессуальной фигурой во время расследования этого дела. Мы же не обвиняем супругу погибшего в его убийстве. Если бы это было так, тогда его присутствие было бы оправданным, или если мы передали бы дело в суд. А его помощь во время следствия не может считаться нормальным процессуальным действием. Будем считать, что он помогает нам как эксперт, — предложил Карель. Тогда никто не будет возражать. — И потом, вы, как следователь, сами вправе решать, кого привлекать в помощь, а кому отказать? Боголюбов знал, что полковнику Карелину благоволит министр внутренних дел, и знал, что, по слухам, полковник скоро должен был сменить свои три средние звезды на одну генеральскую, поэтому ему не хотелось отказывать Карелину или спорить с ним. В конце концов, полковник прав, и если непонятный человек со смешным именем сумеет помочь следствию, это будет совсем неплохо. Ведь лавры победителя все равно достанутся следователю. Сейчас принесут распечатки, — решил Боголюбов, поднимая трубку телефона. Распечатки разговоров погибшего принесли через 10 минут. Здесь были разговоры за последние три дня. В основном Скляренко звонил своим сотрудникам в Москву. Было несколько звонков жене в городскую квартиру. Еще два звонка из Санкт-Петербурга он сделал в иностранное посольство. Это посольство Антигуа пояснил Боголюбов, номер их телефона. Зачем он туда звонил? «Я знаю, зачем», — ответил Карелин. «Они дружат с семьями, с послом Антигуа. Дело в том, что он и посол этой страны женаты на двоюродных сестрах Эти звонки можем исключить. Давайте проверим остальные». Список всех остальных абонентов, которым звонил Скляренко, прилагался. Список был довольно большой — семнадцать человек. И еще одиннадцать ему звонили. — Нужно проверить всех по одному, — решил Боголюбов. — Прямо с завтрашнего дня начнем проверку. Господин эксперт должен быть доволен. Мы проверим все звонки. — В момент убийства ему позвонила теща, — напомнил дронга А до этого она ему когда-нибудь звонила? — Нет. — Просмотрев распечатки, ответил Боголюбов и криво усмехнулся. — Вы много знали в своей жизни мужчин, которым звонили их тещи. — В тот день ее попросил об этом дочь, — вставил Карелин. — Все равно странно, — сказал Боголюбов. — Как раз в тот момент, когда она позвонила, его и убили. Роковое совпадение. — А если не совпадение? Если она была чем-то недовольна? — Нужны конкретные факты, — возразил Карелин. — Иначе мы можем подозревать кого угодно. — Все проверим, — еще раз заверил следователь. Он взглянул на Дронга. Мы вас больше не задерживаем. Или вы хотите просмотреть все следственные материалы? Может, вам нужен еще и акт патологоанатомической экспертизы? Или показания соседей?» «Нет, спасибо», — Доронго поднялся. «Я думаю, что вам нужно связать все произошедшие события в одну цепь», — сказал он на прощание. «И, возможно, тогда у нас получится ясная картина случившегося. Во всяком случае, более цельная. Пропажа в квартире Скляренко, его убийство, таинственное исчезновение неизвестного убийцы...» Может, это был мужчина, переодетый с женщиной, — вдруг сказал Боголюбов. В моей практике случалось и такое. Это была женщина, — возразил Дронга. Посмотрите, как она держится и как ходит. А еще вспомните, сколько сил тратил погибший, чтобы приводить в дом своих знакомых. Мне только непонятно, для чего он это делал. Ведь он был достаточно богатый человек, и легче было снимать номер в отеле или купить где-нибудь однокомнатную квартиру. Может, у него были и другие мотивы? Мы все узнаем, твердо заявил на прощание Боголюбов. До свидания. Если появятся новые факты, я вам сообщу. Спасибо за помощь, кивнул Карелин. Дронга вышел из кабинета. Спустился вниз, сдал пропуск, выходя на улицу. На часах было десять. Он позвонил на мобильный телефон матери Наили. Телефон был по-прежнему отключен. Тогда он перезвонил на городской номер их загородного дома. Ему ответила сама Галия. Я вас слушаю. «Вы нашли свой мобильный телефон?» — поинтересовал сон. «Нет», — ответила она. «А почему вас так интересует именно этот телефон?» «Мне было интересно. Ничего страшного. Завтра днем я к вам приеду, если позволите. И еще один вопрос. Вы нашли плащ?» «Мы его даже не искали», — резко ответила она. «Дочь в таком состоянии, что нам не до плаща. Извините меня. Я должна к ней идти». «До свидания», — сказал Дронга. Он убрал телефон в карман. Значит, плащ они так и не нашли. Забыть о нем они не могли. Выходит, она не хочет разговаривать на эту тему. И он в который раз задал себе вопрос. «Почему?»